«Мы с этим приведем несколько спецов. Вместе и посоветуемся». «Хорошо, к 16.00 все будет готово». «Спасибо, но пока». Ветров положил трубку и затумался. Обстановка в последнее время в городе осложнилась. В течение года опытные преступники совершили семь краж из сейфов. И вот восьмая. Правда, для воров она не была удачной, Но даже этот случай говорит об их необыкновенной хитрости, осторожности и предусмотрительности. Кража затевалась в ночь с пятницы на субботу. Не будь она обнаружена, прошло бы более суток. А как ловко ушли. Не через окно или дверь, а через крышу, и именно в том месте, где нет окон. Рассчитывали, что если милиция и будет окружать дом, то все сотрудники станут у окон, у дверей, а глухой угол сторожить незачем. Но ничего, теперь и для нас есть след. Чемоданы и инструменты должны о многом рассказать. Ровно в 16 Ветров и Савич вошли в кабинет эксперта. Вместе с ними пришли трое пожилых мужчин — Градов двоих сразу же узнал. Один из них худой, длинный, как жирть, с манерой громко и резко разговаривать. Это старший эксперт оперативно-технического отдела МВД подполковник Лядов. Второй, тоже высокий, худощавый, работает мастером газбанки. В его обязанности входит ремонт сейфов и также изготовление ключей к ним. Фамилию его Градов помнил, Козловский, а вот имя и отчество забыл. Третьего капитан не знал. Он был среднего роста, его несколько одутловатое лицо выражало растерянность и смущение. Большие с татуировкой руки были неспокойны. Ветров тоже видел смущение третьего и, пригласив всех присесть, обратился к нему. «Федор Андреевич, придвигайтесь поближе». Когда все сели... Ветров коротко рассказал, что за чемодан стоит перед ними и где он был обнаружен. После этого приступили к осмотру. Лядов, не прикасаясь к чемодану, спросил у Градова. Пальцев не нашли? Нет, наверняка в перчатках работали. Даже собственные инструменты боялись брать голыми руками. Лядов взял в руки чемодан. «Тяжелый». «Вы знаете, — он посмотрел на Ветрова, — этот чемодан изготовлен не в промышленных условиях. Скорее всего, его кто-то смастерил по спецзаказу, или же, на худой конец, преступник сам делал». Он открыл чемодан и присвистнул. «Да, ничего не скажешь. Смотрите, как все рационально подготовлено. Первое отделение — медицинские перчатки. Две пары финский нож кустарного изготовления. Он повертел его в руках и положил обратно. Посмотрите, что они сделали из фонаря. Они увидели обыкновенный длинный фонарик, но к нему вместо обычного стекла был прикреплен фотообъектив. В этот момент в кабинет вошел инспектор уголовного розыска Майский, который был придан в помощь Ветрову. Он спросил, «Для чего они объектив от фотоаппарата к фонарю приспособили?» «Ясно, для чего», — ответил Ветров. «Диафрагмой они регулировали толщину луча. Вот посмотри». И он включил фонарь. «При работе ночью это для них удобно. Регулируя толщину луча, они освещают только тот участок сейфа, где ведется работа. Свет же обычного фонарика» был бы заметен с улицы. Затем они долго осматривали отвертки, стамески, и хибонитовые черные ручки были сточены и отшлифованы. «Это для того сделано, — пояснил подполковник, — чтобы о ребристую поверхность не порвать медицинские перчатки. Долго рассматривали плоскогубцы, кусачки, дрель, и набор сверл к ней. Но ничего существенного, что могло помочь вследствие, эксперты найти не смогли.